Издательство Бомбора. Океан книг. Эндрю Дженкинсон. Как есть и продолжать худеть. Здоровое питание на практике. Предисловие. Новое топливо. Представьте, что было разработано новое топливо, которое можно использовать вместо бензина в автомобиле. Оно намного дешевле бензина, но, похоже, работает так же хорошо. Повседневное функционирование вашего автомобиля, кажется, не страдает. Единственная проблема в том, что нового топлива хватает на меньшее время, но, несмотря на необходимость чаще заправляться, оно все равно является экономически более эффективным. Новое топливо сразу становится популярным. Поскольку оно очень дешевое, Производители могут предложить покупателям дополнительное вознаграждение. Маленький подарок, поднимающий настроение, дарят на заправке каждый раз, когда автомобилист заполняет бак. В умной рекламе, заказанной компанией, производящей новое топливо, говорится и о других преимуществах его использования. Реклама работает, и пользователи отлично себя чувствуют, заправляя автомобили. Вы испытываете чувство удовлетворения при заправке, и рекламные кампании внушают вам, что заправляться чаще — это нормально. На билбордах и по телевидению можно увидеть счастливых и красивых людей, которые ежедневно приезжают на автозаправочные станции и при этом прекрасно себя чувствуют. Это меняет поведение водителей. Теперь считается ненормальным заправляться раз в неделю, и ежедневное заполнение бака дешевым новым топливом становится привычным поведением. Чтобы упростить задачу, автозаправочной станции с новым топливом теперь находятся на расстоянии всего пары километров друг от друга И современные насосы, работающие под высоким давлением, наполняют бензобак всего за несколько секунд. Некоторые компании предлагают адаптировать ваш автомобиль так, чтобы в него помещалось гораздо больше нового топлива. Большие бензобаки устанавливают снаружи, загораживая двери и багажник. Несмотря на то, что из-за этого вождение автомобиля становится более опасным и медленным, эта модификация приживается. Всего через несколько лет треть машин на дороге оказываются адаптированными, и рядом с ними стандартные автомобили кажутся крошечными. Таким образом, вокруг нового топлива вырастает целая индустрия, которая поощряет его использование, убеждает нас в его безопасности, меняет наши привычки, связанные с заправкой, и призывает нас устанавливать на машины огромные баки. Но если бы вы заглянули под капот своей машины и действительно изучили ее внутреннее устройство, Вы бы поняли, что она никогда не была предназначена для нового топлива. Вы бы заметили, что новое топливо повреждает двигатель, делая его менее мощным и увеличивая потребность в топливе. Топливо вытекает из бака в кузов, вызывая появление коррозии, ржавчины и провоцируя преждевременное старение автомобиля. Страдает электроника, и на указателе уровня топлива огромный бак кажется почти пустым. После нескольких лет использования нового топлива двигатель начинает глохнуть и вести себя нестабильно. Огромные новые баки делают автомобиль неустойчивым и небезопасным для вождения. Машина рано выходит из строя. Новая пища. Как и автомобилям, людям нужно топливо, чтобы жить и двигаться. Это топливо — еда. За последние несколько десятилетий появились новые типы продуктов питания. Ультраобработанные пищевые продукты, преимущественно состоящие из сахара, рафинированных углеводов, например, пшеницы, растительных масел, а также искусственных ароматизаторов и красителей, сегодня доминируют среди доступных нам вариантов. Эти продукты массово производятся на фабриках, агрессивно рекламируются и красиво упаковываются. Они вызывают зависимость у людей и приносят большую прибыль пищевой промышленности. В краткосрочной перспективе они кажутся безопасными, и наши тела могут с легкостью работать на них. Как и ранее упомянутое новое топливо, такие продукты стоят дешево и повышают наше настроение. Реклама побуждает нас употреблять их в пищу как можно чаще. Но, как и в аналогии с автомобилем, новые продукты серьезно нарушают работу нашего организма. Эта аудиокнига приоткроет человеческий капот и объяснит, как вкусные, вызывающие привыкание новые продукты разрушают наше тело и разум. Мы узнаем, что наш организм не предназначен для работы на них и что из-за них наше тело дает осечки, а мозг ошибается. Они заставляют нас чувствовать себя неестественно хорошо, но вынуждают многих из нас формировать дополнительные запасы топлива в форме жира, а также вызывают окислительную коррозию и современные западные заболевания. Другими словами, из-за них мы умираем раньше времени. Когда вы это поймете, Вы захотите выбрать продукты, которые для вас предназначены. Точнее, вы будете жаждать их. Вы больше не будете питаться новыми продуктами. Благодаря психологическому сдвигу в вашем понимании использования топлива телом, вам понадобится минимум силы воли для изменений. Вы, наконец, поймете, как работает ваше тело или ваш личный двигатель. В этой аудиокниге я расскажу вам, как выбирать более здоровую пищу и предложу способы ее включения в ваш рацион. «Я помогу вам похудеть в процессе, если у вас есть такая цель». Благодаря этим мощным идеям ваше тело снова превратится в ту надежную здоровую машину, которой оно и должно быть.